Документы из личного архива генерала-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерикса. Опись книгам, найденным мною в ящике номер 622 и не занесенным ни в одну из описей, хотя некоторые книги упоминаются в протоколе осмотра дома Ипатьева. Примечания. F-588, ОП-3, Д-6, Л-235. Документальные материалы следствия следователя Омского окружного суда при Верховном правителе России адмирале Колчаке Николае Алексеевиче Соколову по делу о судьбе царской семьи. 11 февраля 1919 года, сентябрь 1922 года. Это личный том следственного дела, принадлежавший генералу-лейтенанту Михаилу Константиновичу Дитериксу. Книги принадлежащей великой книжне Ольги Николаевне. Номер 713. Английская книга And Mary sings Magnificat в бумажной обложке. На обложке изображена воспевающая Святая Дева, которая аккомпанирует два ангела. На первом твёрдом листе рукой государни императрицы под знаком крест написаны по-английски стихи. На оборотной стороне надпись: ВК Ольги, год 1917. Подпись: Мама и Тобольск. Тот же вложены, нарисованные и вырезанные из бумаги церковь Спаса Преображения в городе Новгороде, церковь Покрова на Нерли в Владимирской губернии. Три листика бумажки. На одном записано стихотворение Разбитая ваза, Сюлли при дому, на двух других Рукою великой книжной Ольги Николаевны написано стихотворение. Пре де иконой Богоматери. Царица неба и земли. Скорбящих утешение. Молитве грешников внемли. В тебе надежда и спасение. Погрязли мы в озях страстей. Блуждаем во тьме порока, но наша родина О, к ней склони всевидящее око! Святая Русь, твой светлый дом почти что погибает, К тебе заступница зовем, иной никто из нас не знает. О, не оставь своих детей, скорбящих упования, Не отврати своих очей от нашей скорби и страдания. На другом листке.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 и в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позоры и оскорбления, Христос-спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенский, благослови молитвы нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы Вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы, молиться кротко за врагов. Номер 714. Французская книжка в красном теснённом золотом переплёте. Растана Орлёнок. На третьем внутреннем листе написано французскими буквами: V.K.O.N. от ПЖ. Спала 3, 11, 191. Номер 715. Английская книга в зелёном теснёном переплёте. The Princess and the Goblin. На второй странице по-английски написано: For darling Olga from Auntie Irene. Xmas 1903. Номер 716. Французская книга в красном теснёном золотом переплёте. Франция во все века. На обороте первого облажного листа написано рукой государыни: Ёлка 1911 24 декабря. Царское село от мама и папа, а сбоку Ольга Н. Книги великой книжны Татьяны Николаевны. Номер 717. Правила молитвенные, готовящимся к святому причастию. Книга в голубом теснённом переплёте. На первой странице рукой государни написана: Моей маленькой Татьяне от мама. Знак крест 9 февраля 1912 года, Царское село. Книга печатана по-славянски. На странице 14 закладка Изображающее моление о чаше. На странице 31 закладка Образ Пресвятой Богородицы, именуемый Живоносный источник. На странице 44 закладка Образ Божией Матери Холмской. На странице 60 закладка Образ Святой Иоанна Воина. На оборотной стороне написано ВКТН 1918 год. На 63-й странице закладка голубая, шелковая лента, на одной стороне ее наклеен золотой императорский герб, а на другой бумажка, на которой в виде буквы «Н» написано «Спаси и сохрани» и нарисованы месяцы звезда. На 74-й странице находится один конец, а на 153-й странице другой конец закладки белой шелковой ленточки. На одном конце ленточки на колечке надет золотой образок великомученицы Варвары и серебряный образок святого Пантелеймона и великомученицы Варвары. На другом конце ленточки серебряный образок Божией Матери Избавительницы и маливый образок Божией Матери Владимирской. На ленточку надето золотое колечко с вырезанной на нём надписью память 800-летия Киевского монастыря Святой Варвары. На 92-й странице закладка «Икона Богоматери в скорбях и печалях утешения». На 110-й странице закладка «Икона Святого Симеона Верхотурского». Номер 718. Благодеяние Богоматери. Книга в красной обложке. На внутренней белой обложке, наверху, под начертанным знаком «Крест» рукой государыни написано по-английски «To my darling Tatiana from her loving old mama» Тобольск, январь, 12-е, 1918. Номер 719. Часослов. В коричневом твердом переплете. На первой странице рукой государыни написано Т.Н. Тобольск, 1917-30 сентября. На странице 113-й красная лента-закладка. На ленте наклеен с одной стороны щиток с изображением меча и венка, а вокруг надпись «За веру царя и Отечество». На другой стороне бумажка с надписью «Спаси и сохрани» 1906-й. Номер 720. Письма. о христианской жизни в чёрном мотерчатом переплете на оборотной стороне переплёта рукой государыни написано Татьяне 1917 ЦС 12 июля номер 721 о терпении и скорбей книжка в серой обложке в углу обложки рукой государыни написано ТН 1917 Номер 722. «Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского». В серой обложке. В углу обложки рукой государыни написано «Т.Н. Тобольск. 1918 год». Номер 723. «Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского». В серой обложке. В углу обложки рукой государыни написано «Т.Н. Тобольск». Тн Тобольск 1918 год. Номер 724. Акафист Богородицы в белой обложке запачканной маслом. На обложке рукой государя не написано. Тн 27 февраля 1913 года ЦС. На внутренней обложке рукой ВК Татьяна Николаевна написано: Празднование Образу Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости с 1688 года 24 октября. Номер 725. 12 Евангелий в серой обложке. На внутренней обложке рукой государыни написано: "Дорогой Татьяне от мама. 1905". Номер 726. «Моя жизнь во Христе» в коричневом твердом переплете. На первом листе рукой государыни написано «ТН 1915». Номер 712. Английская книга «Lives for Quiet Hours» Джорджа Мэттисона. 1905 года издания. В малиновом твердом переплете. На первой странице по-английски рукой государыни написано «ТН 1915». Darling, Татьяна. From. A. Февраль 15-го, 1907-й. Ц. С. На 158-й странице вложен толстый лист почтовой бумаги, в котором засушен букетик полевых анютиных глазок. Номер 727. Английская книга «The Wider Life» Джеймса Рассела Миллера «Лондон». Издание 1908 года в светло-голубом переплете с белым-золотым корешком. На обороте первой страницы рукой государыни по-английски написано «For Darling, Tanya» от А. 1909. На странице 72 вложена английская памятка, на первой страничке которой к отпечатанным словам «пропущено» добавлено рукой государыни «пропущено». Номер 728. Английская книга «The Beauty of Self-Control» Джеймса Рассела Миллера «Лондон». Издание 1911 года в светло-голубом переплёте с белым с золотым корешком. На обороте первой страницы рукой государыни по-английски написано «Александра» 1912. Номер 729. Английская книга «Александра». Life's Open Door, James Russell Lowell. В светлом голубом переплёте с белым в золоте корешком. На обороте первой страницы по-английски рукой государыни написано: Александра и знак крест. На странице 150 засушен цветок полевого репейника. Номер 730. Утешение в смерти близких к сердцу в светлой зелёной обёртке. В углу обёртки рукой государыни написано: ТН 1917. Номер 731. Смелая жизнь царской в твёрдом переплёте с картиной на крышке. На обороте обложного листа по-английски рукой государыни написано: Дорогой Татьяна от папа и мама. Январь 1908. На страницах 8 маленькая закладка из клетчатой бумаги. Номер 732. Сборник благоговейных чтений Валуева в светло-лиловом теснённом переплёте. На страницах 259, 271, 307, 351, 417 вложены засушенные цветы. Номер 733. Беседы о страданиях Филорета в голубом теснённом переплёте. Номер 734. История Петра Великого Чистякова в сине-зелёном теснённом переплёте. Номер 735. Канон великий Андрея Крицкого без переплёта. На заглавной странице написано: Татьяне ЦС 10 февраля 1909 от С. Тютчевой. Номер 736. Сборник служб, молитв, песнопений в малиновом теснёном переплёте. На обложном листе написано: "Милой Татьяне от любящей её Стючевой, 1908, 25 ноября". На оборотной стороне этого листа карандашом рукой ВКТН написано: "Все тропари и кондаки и гласы". На странице 133 закладка в виде красной муаровой ленты. На одной стороне ее нарисован круг и в нем мальтийский крест, а над кругом написано «ТН 1905». На обратной стороне ленты карандашом написано «Татьяна». На странице 191 закладка «Икона святой мученицы Татьяны», на обороте которой написано «Татьяна». Да хранит тебя Господь. На странице 277 закладка, засушенная ромашка. На последней обложной странице рукой ВКТН написано: Заключительная, Господи, помилуй, номер 79 знаменского распева. Номер 737. Английская книга Король Момба Имеется в виду книга «The King of Fighters» с посвящением от автора Павла де Шалю. Номер 738. Английская книга того же автора «Mea Pingy Kingdom» с посвящением от автора «Светло-зеленый тесненый переплет». Номер 739. Английская книга того же автора «The Country of Fighters». «Of the dwarves» с посвящением от автора, светло-зелёный теснёный переплёт. Номер 740. Английская книга «Рассказы Шекспира» в коричневом с картинкой переплёте. На обороте первого обложного листа по-английски написано. Пропущено. Номер 741. Французская книжечка «Басни де Лафонтена» в жёлтом твёрдом переплёте. На обороте лицевого переплёта детской рукой написано: Ольга Татьяна 1905, Петергов. Номер 742. Французская книжка Антология детства Фредерика Баталья в жёлтом твёрдом переплёте. На оборотной стороне лицевого переплёта написано: Ольга Татьяна 1906 год. Номер 743. Два альбома: один с коричневой, другой с цветной Bristolской бумагой для рисования. В альбоме с фиолетовой обложкой вложено семь маленьких бумажных закладок с отметками страниц и параграфов. Листик почтовой бумаги с карандашными набросками силуэтов совы. Листик вощеной бумаги с нарисованными двумя трафаретами сов, листик черной бумаги с вырезанным трафаретом одной из сов, листик красной бумаги, полоска малиновой и ленточка оранжевый бумажек. Книги Великой Княжны Марии Николаевны. Номер 744. На Париж, Авинариусы. На оборотной стороне обложного листа написано «Париж». М.Н. Ёлка, 1913-й, от П.В.П. Номер 745. Книжка наглядного обучения иностранным языкам в синей бумажной обертке. На заглавной стороне обертки написано «Мария». Номер 746. Английская книжка «The Roses and the Ring». В зелёном с картинкой переплёте. На оборотной стороне обложного листа написано по-английски: пропущено. На странице 35 закладка голубая шёлковая ленточка. На странице 81 заложено сложенным листиком папиросной бумаги. Номер 747. Отблиски Попова в простом ученическом переплёте. На обёрточном листе написано: М Н. 1910 и карандашом другой рукой прочесть номера 13, 27, 31, 34, 49, 72 и 77. Номер 748. «Война и мир» Льва Толстого в темно-зеленом калинкоровом переплете. В книге вложено «Война и мир» Фотографическая карточка великой княжны Марии Николаевны и запачканная визитная карточка доктора Е. С. Бодкина. Книги великой княжны Анастасии Николаевны. Номер 749. 4 книги сочинения Ивана Ивановича Ложечникова. Тома с 1 по 12 в цветных переплётах, корешки и уголки обтянуты кожей. оливкового цвета. Книги наследника Цесаревича. Номер 750. Школы игры на балалайке в голубом переплёте с вензелем А и короной на лицевой стороне. Номер 751. Ученическая тетрадка в жёлтой обложке. На обложке ярлычок пищебумажного магазина АС Суханова. в Тобольске. На ярлыке рукой наследника написано по-французски: "Тетрадь для французского. Алексис, Тобольск, 2 апреля 1918 год, номер 14". В тетради заполнена рукой наследника упражнениями в французских переводах 5 страниц. Номер 752. Тетрадь в синей обёрточной бумаге. На ней отпечатаны гербы Тобольской губернии царства Сибирского и Тобольского уезда. Наверху напечатано: 1916 год на память. Внутри виды города Тобольска. Номер 753. Памятная книжка на 1917 год в картонном футляре. Книжка переплетена в деревянный переплёт с медной застёжкой. и медными накладными цифрами года 1917-го. Корешок коричневой кожи и с оттиснутым годом. Запись в книжке начинается 1-го 14-го января и заканчивается 14-го 27-го февраля того же 1917-го года. Запись вели по очереди Жильяр, Египс записывалась время припровождения и состояние здоровья наследника цесаревича. Книги государыни императрицы. Номер 754. Великая в малом Нилуса. Номер 755. Французская книга. Номер 756. Синяя с золотом Оверченко. номер 757 рассказы для выздоравливающих оверченко номер 758 Антон Павлович Чехов тома 2 8 и 13